Глава седьмая. Воскресенье, 26 марта. Сегодня опять выслушивал исповеди отец мой. В основном очень скучные, полные всяких мелких грешков и повседневных забот. жолен не ладит с сыном. Кару Клермон нарушила пост. Франсуа Пансон втайне мечтает о даме, которая раз в два его моложе и, к счастью, понятия не имеет, что является объектом тайной страсти старика. Гийом Дюплюсси использует исповедь, чтобы ещё раз погоревать о своём умершем старом псе. А младший сын Лорана Дюмона, Пьер, решил шокировать меня совершенно неправдоподобными заявлениями о своих связях с преступным миром. И лишь одна единственная исповедь мне действительно не безразлична, Однако её смысл и цель по-прежнему от меня ускользают, ибо я так и не сумел дочитать до конца историю Нарсиса хотя его голос со всё возрастающей настойчивостью продолжает звучать у меня в ушах. Суховатый и, как ни удивительно, не такой уж недобрый. добрый. «Тик-так!» — шепчет он, намекая на быстротекущее время, когда я поднимаюсь на кафедру проповедника. «Тик-так!» — напоминает он, когда я читаю молитвы. «Тик-так!» — говорит он мне прямо во время проповеди. «Чем дольше моя папка будет находиться не в твоих, а в чужих руках, тем большей опасностью это будет тебе грозить. Как ты думаешь, сколько людей уже успели ее прочесть? Мишель Монтур, ее сын? Кто еще? Виан Роше? Карок Лермон? Может быть, даже Жозефина? Мишель Монтур приходила сегодня в церковь, но об исповеди не попросила. Судя по тому, как остро она на меня поглядывала, можно было догадаться, что она пришла исключительно для того, чтобы последить за мной. Янника с ней не было, и её муж Мишель тоже не пришёл. Когда она проходила мимо меня в дверях церкви, то полоснула меня взглядом как бритвой, но промолчала. Ей явно хотелось спросить о папке Нарсиса, но место было уж больно людное, и потом она не хотела, чтобы у меня были хоть какие-то преимущества в этой схватке умов. Итак, исповедь Нарсиса она ещё не прочла — «Значит, папка по-прежнему где-то у неё в доме». Мой телефонный звонок с Элеситору не принёс результатов. Мадам Мак была раздражающе корректно и преспокойно отказалась обсуждать со мной что бы то ни было, кроме моей роли душеприказчика Нарсиса. Заверила меня, что сделать мне осталось совсем немного, разве что поставить подпись под некоторыми документами. Всё это очень просто и не вызовет никаких затруднений». То есть Мишель Монтур пока что к мадам Мак не обращалась, и её угроза протестовать завещание Нарсису связана должно быть именно с его исповедью. Тем больше у меня причин желать незамедлительно вернуть зелёную папку. Но тут уж я ничего поделать не могу. По крайней мере, мальчик Янник на моей стороне. Обещал прийти ко мне сразу, как только узнает что-нибудь новое. А до тех пор самое лучшее мне ничего не предпринимать решил я. И вот сегодня я вышел из дома твёрдо, намереваясь вести себя спокойно и для начала немного повозиться в саду, но потом передумал и двинулся на прогулку по берегу Тан. Речные крысы уже снова собирались неподалёку от маро как это почти всегда бывает перед Пасхой. Они обычно стоят здесь пару недель, а потом снова перемещаются куда-то вверх по течению. Я заметил шесть или семь новых плавучих домов, стоявших на якоре. На берегу вокруг костра расположилась небольшая группа людей, и все они дружно уставились на мою сутану-священника. Двоих я, впрочем, узнал, это приятельница Виан, Бланш и Зазет, но кроме имён мне о них больше ничего не известно. Статная Бланш явно родом из Западной Африки. Зазет гораздо моложе, хрупкая, с бритой головой и множеством татуировок. «Мсье Кюре!» — окликнула меня Бланш, когда я проходил по мосту. «Идите к нам, поздоровайтесь, Сафир, мы сегодня день рождения празднуем». Сафир — это дочь Зезет. Я какое-то время её не видел и думал, что ей должно быть лет двенадцать-тринадцать. Каково же было моё удивление, когда передо мной предстала молодая женщина такой ошеломительной красоты, на какую не может не обратить внимания даже священник. В среду восемнадцать исполнилось с гордостью, сообщила Зезет, когда я осмелился спросить, сколько же зафир лет. «Я ей по случаю дня рождения первое тату заказала. Хотите взглянуть?» Я хотел бы сказать, что уже этого я вовсе не хочу, но Софир уже успела закатать рука в блузы, и на внутренней стороне руки, на нежном местечке между подмышкой и локтем, я увидел несколько бледных желтых цветов с листьями цвета капустного листа. Это было очень похоже на рисунок викторианских обоев или иллюстрацию из старинной книги по ботанике. Несомненно, один из дизайнов Моргана Дебуа. Этот рисунок на коже молодой девушки выглядел столь же естественным и свежим, как капелька росы на одном из тех бледно-зелёных листьев. «Это примула», — сказала Сафир. — «мой цветок по дню рождения. По революционному календарю, конечно». Вот как. Мне было жарко, и я уже жалел, что не снял сутану, отправляясь на прогулку. Но ещё больше я жалел, что пошёл именно к реке. Надо было идти в другую сторону, где мне никто бы не встретился. Ну да, 22 марта — это первый день месяца жерминаль месяца роста пчёл и крокусов. «Это вам Моргана Дебуара сказала?» Сафир кивнула. «Она и рисунок для меня выбрала». «А вы настолько ей доверяете, что позволили это сделать?» «Конечно, доверяю», — Сафир даже удивилась. «Она ведь художница?» Я только плечами пожал татуировках я слабо разбираюсь, а все же, если б я сам решился сделать тату, мне уж точно захотелось бы полностью контролировать процесс. Хотя тату я, конечно, никогда не сделаю. Об этом даже думать смешно. «Никогда не говори никогда, Рейно!» — тик-так. Я тряхнул головой, словно отгоняя жужжащее над духом насекомое. Зазед чуть насмешливо на меня глянула и протянула деревянную тарелку. «Отведайте пирожкам, мсье Кюре. «Спасибо». Отказаться, разумеется, не мог. У речных людей свой особый кодекс чести. Отказаться от их гостеприимства — настоящее оскорбление. А потому, взяв кусок пирога, что тут же пробудил во мне воспоминания о Жозефине и празднике, устроенном ей для подружки Жан-Филиппа, я уселся на берегу реки у костра. Костерок был маленький, кострище аккуратно обложено речными камнями. Над ним вился лёгкий дымок, в котором слабо чувствовался запах еловых и яблоневых веток и дикорастущего шалфея. Этот запах о чём-то упорно пытался мне напомнить, но я никак не мог вспомнить о чём, и в очередной раз пожалел, что не выбрал для прогулки другое направление. «Мне казалось, что хозяйка этого тату-салона вряд ли сумеет найти здесь достаточное количество клиентов», сказал я с удовольствием, жуя пирог. Он был домашнего приготовления с грецкими орехами и имбирем, очень вкусный. — Ну что вы, весть о появлении этого салона мгновенно по всей округе разнеслась, — сказала Зезет. — И потом Моргана — очень хороший мастер, посмотрите-ка. И она, приподняв полублузки, продемонстрировала мне свежее тату, сделанное прямо под ребрами на диафрагме. Это тоже она сделала, и совсем недавно. В пару тому, которая у Софир. И снова, отец мой, я был вынужден посмотреть, хоть и пытался отвести глаза. Но этот рисунок буквально притягивал к себе. Опять нечто из области ботаники. В тончайших деталях прорисованный листок сикоморы ещё не оторвавшийся от ветки. И рядом пара ключей. Казалось, листок вот-вот унесёт ветром. «Это же всего лишь кусочек кожи, месье Кюре!» Зазет явно развеселилась, заметив моё смущение. «Может, и вам бы стоило себе тату сделать? Например, распятие или священного голубя, или, может, пальмовый крест по случаю Пасхи?» Я даже вздрогнул. «Нет, вряд ли». Сафира улыбнулась. «Такую улыбку часто видишь на изображениях Девы Марии». «Никогда не говорите никогда, отец мой». Я мигом проглотил остаток пирога и поспешил удалиться.